Глава восьмая. Баллада о Марии Мартон. В конечном счете ничто не сравнится с ловко проделанным, ошеломительным убийством. Торговец балладами о своей профессии в ее наиболее выгодных аспектах. Расположенная вдалеке от шумных и скандальных трущоб сент джайлса деревушка Полстед в Сафолке – место мирное и живописное, Со всех сторон его обступают поля и леса. Возле тамошней красивой средневековой церкви на холме пасутся овцы. Рядом пруд, а на лужайке разместился хороший просторный паб под названием Петушья-таверна. И при всем при том, именно здесь в 1828 году произошло зверское и отвратительное в своей жестокости преступление. На церковном погосте Деревянный памятный знак сообщает посетителю, что где-то поблизости покоится тело Марии Мартон. Бедняге Марии, жертве знаменитого убийства в красном амбаре, было всего 25 лет. Деревянный памятный знак понадобился потому, что настоящее надгробие исчезло вскоре после сооружения. Сегодняшние обитатели Полстода не слишком интересуются, произошедшем здесь некогда убийством, и хотели бы вообще забыть о нем. Приехав в Полстад, от проходившей мимо четы местных жителей с детьми, я узнала, что в деревне не любят разговоров о Марии. — Да мы не очень-то этим интересуемся, — сказал мне отец семейства. И все же память о Марии в Полстаде еще сохраняется. Она и в знаке на погосте, и в табличке на ее доме, так и названном, дом Марии Мартон и в аналогичной табличке на доме Кордера, доме ее убийцы. В тот самый день, когда местные жители в один голос заверяли меня в том, что искать развалины красного амбара дело бесполезное, я уже и так знала, что от него ничего не осталось. Мария была дочерью Кротолова и имела двух незаконных детей от разных отцов. С течением времени Когда историю Марии в пересказах стали приукрашивать, не очень-то достойная ее биография приобрела более благообразный вид. В устах позднейших рассказчиков Мария превратилась в саму невинность, чистая и юная деревенская девушка. Однако в 1827 году она рожает третьего ребенка, на этот раз от Уильяма Кордера, жившего в куда более просторном и красивом доме над прудом. Сын преуспевающего фермера Йомена Кордер обладал сомнительной репутацией и связями в лондонском преступном мире. Но ради красоты всей истории личность Кордера также приукрасили, наделив его более заметным и почетным статусом местного сквайра. Судя по всему, Кордер обещал Марии, что они поженятся или, по крайней мере, убегут вместе. Встречу назначили в красном амбаре, строении на холме, получившем такое название из-за крыши, частично выкрашенной в красный цвет. Существует, правда, и иное объяснение. Из-за своего местоположения амбар под лучами заходящего солнца отливал кроваво красным. Отправившись на назначенную встречу, Переодевшись в мужское платье, как говорят некоторые, Мария пропала. Живой ее больше никто не видел. Уильям Кордер также покинул деревню. Время от времени родные Марии получали письма, в которых сообщалось, что пара счастливо живет теперь на острове Уайт. Упоминалось также о том, что Мария повредила себе руку, почему и не может писать сама. Но ну а потом, как полагали современники, вмешалось провидение к сверхъестественным путем, исполнив свою благую миссию. Мачехе Марии приснился сон, таинственным образом открывший ей, что вовсе не на острове Уайт находится Мария. На эту мистическую часть истории особенно напирали рассказчики, и именно благодаря ей она приобрела такую популярность. Проснулась мачеха в полной уверенности, что Мария где-то тут, совсем рядом с домом. Она убедила мужа пойти поискать ее, в результате чего он и нашел труп дочери. На теле было достаточно примет, чтобы опознать Марию, а зеленый платок на ее шее принадлежал Уильяму Кордеру. Отыскать убийцу Марии труда не составило. Уильям Кордер обосновался в Лондоне И жил там с женщиной, на которой женился, уехав из Полстода. По неведомой причине жену он нашел, поместив брачное объявление в Times. Для суда Уильяма Кордера припроводили обратно в Саффолк. Судебный процесс происходил в здании администрации графства в Берри Сент-Эдмундсе при большом стечении народа. Защита Кордера утверждала, что обилие газетных статей настроило суд против Кордера заставив всех заранее считать его виновным. Правда это или нет, но защитить Кордера не удалось. В конце концов, линия защиты свелась попросту к тому, что подозреваемый этого не делал. Приговоренный к смерти, он в итоге все-таки решился на своего рода признание, но и тогда с оговоркой, что это была случайность. Он лишь пригрозил возлюбленный пистолетом, а выстрел — произошел потому, что у него дрожали руки. Приговорили Кордера не просто к казни через повешение, продлившейся целых десять минут, причем палачу пришлось еще и тянуть его за ноги, но и к расчленению и анатомированию тела. Несмотря на просьбу новообретенной жены Кордера выдать ей тело, оно было возвращено в здание администрации графства, где его вскрыли, сняли кожу и выложили на стол. Согласно документам, не менее пяти тысяч местных жителей пришли посмотреть на труп преступника. На следующий день спектакль окончился, и за дело взялась наука. Тело аккуратно расчленили, превратив в анатомическое пособие для группы кембриджских студентов-медиков. Так как студентов особенно интересовало изучение тела в свете вошедшей тогда в моду науки френологии, С головы Кордера сняли слепок для будущих медицинских исследований. Ныне слепок этот хранится в музее Мойзес-Холл в Берри-Сент-Эдмундсе, и смотритель музея Алекс Макуэртер мне его продемонстрировал. Это было печальное зрелище. Нос и губы Кордера безобразно распухли, так как кровеносные сосуды в них лопнули в процессе повешения. Убийство в красном амбаре стала настоящей сенсацией в Восточной Англии того времени, глубоко и надолго повлияв на то, что историками зовется материальной культурой. Появились безделушки, картины, песенные тексты и всевозможные артефакты. Почти мгновенно эта довольно гнусная деревенская история предательства и насилия нашла такой отклик в сердцах британцев, что чуть ли не каждый захотел иметь сувенир который напоминал бы о произошедшем. Продавцам новостных листков и баллад, предлагавшим свой товар уже во время казни, Уильям Кордер надолго запомнился как настоящее благословение Божье. Самым ходким товаром стало так называемое «последнее признание Кордера» — подробная запись слов, сказанных им в вечер перед казнью и переданных свидетелями. Один из уличных торговцев свежими новостями — С удовольствием вспоминал охватившую тогда Берри Сент-Эдмундс покупательскую лихорадку. «Полпенни в мою шапку так и сыпались!» Вышел слуга одного джентльмена и спросил у меня полдюжины листков для хозяина и один для себя. Последнее слово перед казнью и полное признание Кордера публиковались вместе с текстом баллады «Убийство Марии Мартон», ставшей в 1828 году, Одной из самых популярных Судя по сохранившимся экземплярам Отпечатанным в Лондоне, Уэльсе и даже Шотландии Известность ее не ограничилась местными рамками Популярность и ареал распространения баллады Были ничуть не меньше, чем у первого в рейтинге хитов Современного сингла Известны по меньшей мере четыре баллады Об Уилли Кордере, написанные и напечатанные В период суда над ним но наибольшую известность приобрела баллада «Убийство Марии Мартон». Народ скупал листки с текстом и перенимал мелодию от уличных исполнителей или от друзей, уже выучивших балладу наизусть. «Наши слуги околачиваются на улице», — сетовал журналист поздней георгианской эпохи. «Они торчат там постоянно, желая выучиться новой песне». «Вы удивитесь, сэр, если услышите...» Сколько служанок тратит свои последние гроши на покупку этой низкопробной белиберды? Или же, напротив, народ распевал эту балладу на любой подходящий и хорошо известный мотив. Мелодии постоянно обретали новую жизнь, но уже с новыми словами. И наоборот, слова сохранялись на долгие годы, но пели их на разные мотивы. В полной уверенности, что мелодия песни — о произошедшем в 1828 году убийстве, окажется для меня совершенно новой, я хотела принять ее у изучающей народную музыку Вик Гэмон и изумилась, убедившись, что прекрасно ее знаю. Оказывается, один из самых популярных мотивов, на которые исполняли эту балладу, включен в фантазию на народные темы Ральфа Вона Уильямса, пять вариаций для арфы и струнного оркестра. Знаменитый композитор, страстный собиратель народных песен и баллад, колесил по стране в поисках старинных мелодий. И в 1939 году его фантазия на темы народных песен, написанная по заказу Британского совета, была впервые исполнена в нью-йоркском Карнеги-Холле. Самая известная из мелодий, воспевавших Марию Мартон, вновь прозвучала спустя сотню лет и за три с половиной тысячи миль от Полстеда и «Красного амбара». Тексты баллад типа «Убийство Марии Мартон» тысячами слетали с озабоченно гудящих типографских станков в лондонском районе Севен-Дайлс, в центре изготовления дешевой печатной продукции. В них было много общего. Нередко, например, зачином баллады служило слово «предите», которым исполнитель заявлял о себе и собирал вокруг себя слушателей. Так начинается И баллада Мария Мартон «Придите те, чья жизнь течет, без мысли и в грехах, Пускай уроком станут вам печаль моя и страх». А завершается она традиционным скорбным прощанием, С которым убийца обращается к миру. «Прощайте, милые друзья, жизнь кончена моя, Все ближе мой последний час». И ждет меня петля, А ты, юнец беспечный, Что мимо держишь путь, Вздохнув о злой моей судьбе, Беднягу не забудь. Самый ужас убийства Становится источником наслаждения Для публики смакующей детали. Свершил злодейство, изувер, И тело спрятал он, Скончавшееся в муках, В земле вкушает сон. Но не только развлечению послужила эта песня, бывшая в 1828 году у всех на устах. Она выполняла и важную социальную функцию, неся в себе серьезный нравственный посыл. Отрезвляя пылких юнцов, она призывала их не поддаваться искушениям, диктуемым примитивными и низкими инстинктами. Сувенирами стали не только слова и музыка баллады, Столь же доступны для каждого, имеющего деньги, были дешевые и красочные стаффордширские керамические фигурки, представлявшие персонажей драмы и злополучный амбар. Фигурками этими украшали каминные полки. Керамические Мария Мартон и Уильям Кордер обычно изображались на заре их отношений, еще влюбленные, держащиеся за руки или на свидании в амбаре. В этих трогательных сценках счастливой любви таилось и другое значение — надвигающиеся угрозы и смерти. Но чтобы его уловить, нужно было иметь представление об этой истории. Зная, чем все закончится, так и хочется крикнуть «Мария, беги!». Для тех же, кто пребывал в неведении, этот скрытый смысл оставался недоступным, и тогда фигурки, по-видимому, служили лишь поводом для общения И дружеской беседы. Подобные керамические фигурки, несколько странные на современный взгляд, отражали важный тренд викторианской культурной жизни – окончательное крушение мифа о том, что искусство не для рабочего люда. В XVII веке украшать свой дом картинами и скульптурами могли позволить себе только самые богатые люди. Одним из важных новшеств XVIII века – стало постепенное проникновение в дома декоративных предметов. Когда с ростом промышленного производства у гораздо большего числа людей появились свободные деньги, чтобы украсить свой дом коврами, драпировками и статуэтками, возникло георгианское понятие вкуса. Представителям среднего класса полагалось украсить дом не просто богато, но и демонстрируя свое знание античности, истории, и тенденции современной моды. Впрочем, рабочим слоям в Георгианскую эпоху все еще не доставало денег, чтобы приобретать для своих гостиных что-то помимо вещей самых необходимых и функциональных. Постепенно появлявшиеся у рабочих возможность украсить свой дом предметами чисто декоративного назначения, впервые проявив вкусовые предпочтения и тем самым выразив свою индивидуальность, стала в XIX веке одной из важнейших и бросавшихся в глаза перемен. Каменные полки заполнились предметами, пусть даже дешевыми и безвкусными, но, несомненно, отражавшими личность владельца. К числу таких предметов принадлежали и керамические фигурки. Выбирались они с единственной целью — радовать глаз владельца, отражая его взгляды на жизнь. Фигурки служили темой разговоров с гостями — так как изображенные персонажи и знаменитые убийцы в том числе были повсеместно узнаваемы и принадлежали миру развлечения, такому интригующему и притягательному, лежащему за гранью повседневной рутины. Но куда более редкими и ценными, чем фаянсовые и керамические статуэтки, считались безделушки, сделанные из древесины красного амбара. Стены амбара разобрали, а доски распродали. В местной газете сообщали о человеке, шедшем по Полстаду с целой связкой досок от красного амбара. Он собирался отвезти свою добычу в Лондон и наделать из нее сувениров на продажу. Один из таких сувениров — нюхательная табакерка в форме башмачка и поныне хранится в музее Мойзес-Холл в Беррис сент эдмундсе Надгробие Марии постигло участь красного амбара. Его не существует, потому что туристы — отколупывали от него кусочки на память. Еще выше ценились предметы, непосредственно связанные с преступлением, единственные в своем роде, каких больше ни у кого нет. В эту категорию, возможно, вошел и фонарь, ныне также хранящийся в музее. Его, как утверждают, держал в руках отец Марии, когда обнаружил ее тело. Алекс Макуэртер, смотритель музея, Сомневается, что это и вправду тот самый фонарь, которым пользовался мистер Мартон, но эта деталь убедительно свидетельствует, как ловко удается извлечь выгоду из всего так или иначе связанного с достопамятным убийством. Еще более сильное впечатление производит на посетителей музея подлинный пистолет, из которого Кордер и произвел роковой выстрел. Наибольшую ценность — представляли предметы самого устрашающего свойства, изготовленные из тела убийцы. Одним из самых эффектных и впечатляющих экспонатов музея Мойзес-Холл считается знаменитая «Кожаная книга». Этот фолиант, написанный журналистом «Таймс», посвящен жизни и смерти Уильяма Кордера. Выглядит он как обычная книга, но, раскрыв ее, И, прочитав примечание на обороте переплета, вы узнаете, что кожаный переплет книги — это кожа убийцы, снятая с трупа и выделанная и выкрашенная одним из мастеров сразу же после прилюдно проведенного вскрытия. Кроме того, существовала и настоящая голова Кордера, каким-то образом попавшая в руки шоуменов и превратившаяся в неиссякаемый источник развлечения и прибыли. Выставленная в Лондоне вскоре после процесса на двухнедельной варфоломеевской ярмарке, она принесла владельцу павильона сто фунтов, вдвое больше годового жалования обычного торговца или клерка. Демонстрация за деньги человеческих останков не была никому в диковинку. Когда в 1856 году в полиции велись споры, следует ли выдавать родственникам трупы осужденных преступников, Один из инспекторов сказал, боюсь, не подтолкнет ли это родственников к тому, чтобы ради выгоды выставлять труп на показ. Скальп Уильяма Кордера в конце концов вернулся в беррис сент эдмундс чтобы стать одним из интереснейших экспонатов в городском музее. Вынимая его из футляра, чтобы подержать в руках и рассмотреть, я испытывала какое-то мрачное удовлетворение, пополам с ощущением вины от того, что касаюсь человеческого праха. Сейчас этот скальп почернел и представляет собой нечто сморщенное и хрупкое, но и эта деталь, от которой буквально мороз по коже, на нем все еще сохранился рыжеватый пух, остатки волос кордера, и торчит маленькое округлое ухо. Послужив анатомическим пособием, Скелет Уильяма Кордера был в итоге перенесен в музей Королевского медицинского колледжа, где хранился долгие годы, пока в 2004 году его не сняли с экспозиции и не кремировали. Такой исход кажется мне самым оптимальным и цивилизованным. Однако следует сказать, что сморщенное ухо Кордера все еще привлекает в музее Беррисон Тедмундса изрядное число народа. Смотрители говорили мне, что едва ли не каждую неделю в музей заявляется кто-нибудь из местных, смутно помнящий о чем-то виденном здесь в детстве, и интересуется, сохранился ли этот экспонат.